Испытания отпуском. Все мы стремимся в отпуск, чтобы восстановить подрастраченные силы, физические и душевные, ну и, разумеется, интеллектуальные. Нередко приходится слышать. Голова совсем не соображает, пора в отпуск. По мнению немецкого психолога Зигфрида Лерла, это опасное заблуждение. Так, по крайней мере, явствует из недавно обнародованного им сенсационного открытия. Доктор Лерл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 Принято считать, что интеллектуальный коэффициент взрослого человека – это относительно стабильный показатель. Иногда, правда, может наблюдаться некоторое его снижение на несколько баллов в силу разных причин, в первую очередь усталости. Доктор Лерл, напротив, утверждает, люди глупеют в результате отдыха. Ученый измерил IQ нескольких десятков добровольных испытуемых перед их уходом в отпуск, а затем по возвращении из отпуска.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 Если же относиться к проблеме отпуска без иронии, а это в самом деле серьезная проблема, то не лишне учесть и возможные издержки. Слишком многим деловым людям не удается даже в период заслуженного отдыха отвлечься от забот, восстановить душевное равновесие. Виной тому привычка постоянно держать руку на пульсе. Убеждение, что в их отсутствие дела непременно пойдут в крив и в кось. Специалисты, медики и психологи, советует людям, постоянно живущим в напряженном деловом ритме, проводить отпуск вдали от места работы, постараться максимально сменить обстановку. Даже мобильный телефон, без которого многие не мыслят своего существования, рекомендуется установить в режим автоответчика, чтобы лишь в крайних случаях отвечать на звонки исключительной важности. Впрочем, нежелательно и слишком резкая смена обстановки, с обыденной на экзотическую. Психологи из австрийского городка Инсбрук где расположен знаменитый горный курорт, обследовав десятки отпускников из разных стран пришли к неутешительному выводу. Многие из обследованных даже в курортных условиях пребывают в состоянии сильного стресса. Виной тому необходимость адаптации к непривычным условиям, незнакомому языку чужим культурным нормам. Необходимость постоянно ориентироваться, подстраиваться, приспосабливаться сама по себе выступает нелегким испытанием для организма и психики. Наверное, тем, кому в повседневной жизни не хватает сильных ощущений и можно посоветовать устремиться в неизведанные дали, в поисках приключений. Тем же, у кого и в будни голова идет кругом от трудно разрешимых проблем, лучше не слишком часто менять место отдыха. Напротив, выбрав пару любимых уголков, отдавать предпочтение именно им, где в отличие от бурлящего офиса, все проблемы решаются легко и привычно.